Христиане и евреи подвергались особенно жестокому обращению. Когда римские легионы подавили восстание в Иудее, то все ее население согнали в африканские каменоломни. Мужчины были кастрированы, ослеплены каленым железом на один глаз и в цепях с клеймом на лбу должны были ломать знаменитый нумидийский мрамор для великолепных римских построек.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 Французские короли, носившие подчас гордые прозвища, вроде короля солнца, с неимоверной дикостью расправлялись с иноверцами, тоже французами, скованных одной цепью. По нескольку сот человек их гнали на галеры Средиземного моря, где в ужасающих условиях абсолютно ноги, прикованные к скамьям, они трудились на веслах пожизненно, не имея за собой никакой вины. Каждая галера нуждалась в трехстах-четырехстах грибцах.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 Жемчужина древней культуры, Лада, ставшая козьим пастбищем в начале темных веков, развалины еще более древние цивилизации морских народов Крита, стертая копытами азиатских полчищ, культура древней Руси, колоссальные избиения аборигенов Южной Африки, вторгшимися с севера племенами завоевателей, все это уже знакомое не вызывала новых ассоциаций, но Родис никогда не видела отрывков документальных съемок, вкрапленных в инсценированные фильмы о последних периодах РМ. Массовые избиения приняли еще более чудовищный характер, соответственно, увеличению населения планеты и «могучей техники». Громадные концентрационные лагеря «Фабрики смерти», где голодом, изнуряющим трудом, газовыми камерами...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 Вокруг целиком выжженного центра, где сотни тысяч людей, деревьев и постройки погибали мгновенно, располагался круг разрушенных зданий, среди которых ползали ослепленные обожженные жертвы.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 сквозь завесу снарядов и разбивались о палубы гигантских кораблей вздымая огненные смерчи летели вверх люди орудия обломки машин подводные корабли нежданно появлялись из глубин моря чтобы обрушить на врагов ракеты с термоядерными зарядами очнитесь земножительница услышала файродис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 Не догадались спрятать документы под землю или в море. Погибло многое. чая бросил взгляд на часы. Родис встала. — Я отняла у вас много времени. Простите и благодарю вас. Председатель Совета Четырех приостановился, что-то соображая. — Я действительно больше не могу быть с вами. Но если вы хотите... Безусловно...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 «Материал по последнему веку вы не сможете посмотреть раньше, чем через два дня». «Выдержите?» — Файродис молча кивнула головой. «Я приду за вами сам. Микрокатушки с переснятыми оригиналами в этих ящиках удачно прожить, так говорят у нас при расставании». Файродис протянула владыке руку земным жестом дружбы.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 Отпустил, вернее, оттолкнул руку Родис и скрылся за дверью. Огромная броневая плита захлопнулась отрывистым ударом, похожим на звук механического молота. Родис занялась упражнениями дыхания и сосредоточения, чтобы зарядить тело энергии для предстоящего труда. Не только просмотреть, но и сохранить в памяти увиденное. Слишком поздно думать о записи через СДФ, да и вряд ли переменчивый владыка планеты согласился бы повторить свой порыв. Разобрав катушки, Родис увидела, что Чоя показал одну группу, обозначенную иероглифами, которые она прочла как «Человек человеку». Второй и третий ящики были надписаны «Человек природе», И природа человеку.